Глава 32. Дежурная медсестра, та же, что и накануне, помрачнела, едва увидев Хюльдера. В отделении было намного оживленнее. Персонал сновал из палаты в палату, и в такой обстановке полицейское расследование не могло претендовать на статус приоритета. Люди заболевали, попадали в аварии и умирали каждый день. Они требовали заботы и внимания независимо от того, было совершено преступление или нет. Ауста сегодня не вечернюю смену. Женщина вышла из-за стола и, сложив на груди руки, встала посередине коридора, демонстрируя свою решимость не пускать детектива дальше. На ней были сиреневый халат с синей больничной нашивкой и белые брюки. Нагрудный карман грозил порваться по тяжестью часов, многочисленных ручек и прочего. На лице у нее застыли брызги непонятного происхождения. «Если хотите поговорить, приходите завтра утром. Или отправляйтесь к ней домой и не мешайте нам исполнять наши обязанности». «Вообще-то мы пришли не к ней. Хорошо или плохо то, что Аусты нет, Хюльдер еще не решил. Это зависело от информации, которую он рассчитывал получить. Если будет что-то любопытное, уже вечером они позовут Аусту на допрос. Если же разговор с Мердером не даст ничего полезного, то ее присутствие было бы желательно хотя бы для того, чтобы увидеть реакцию на их визит». Размышляя об этом, Хюльдер мимоходом отметил, с каким облегчением Гвюдлигер встретил известие об отсутствии Аусты. «Нам нужно поговорить с одним из ваших пациентов». «Вот как?» Медсестра вскинула брови. Судя по тому, как изменилось ее отношение к Хюльдеру по сравнению с прошлым вечером, Ауста после его ухода отозвалась о действиях полиции не самым блестным образом. «Как его зовут?» «Мердюр Йонасон. По нашим сведениям, он лежит в этом отделении». «Могу ли я спросить, что происходит?» Ее лицо нисколько не смягчилось. «Нет». ну «Ну что ж». Она пустила руки. «Извините, но Мёрдюров с нами нет. Ушёл. И поскольку я больше не могу ничего для вас сделать, вынужден вас просить уйти. Мы здесь сегодня с ног сбились». «Понятно». Хюльдер с трудом сдержал нарастающее раздражение. «Вы только скажите, где он, куда ушёл, и мы не станем вам больше надоедать». «Мне очень жаль, но я этого не знаю». Ни единой нотки сожалений в её голосе, однако, не прозвучало. «Там, где он теперь, либо невыносимо жарко, либо намного приятнее, чем здесь». Мёрдюр Йонасен, она взглянула на приколотые к нагрудному карману часы, «умер один час и пятнадцать минут тому назад. Вы опоздали». Оглушённой новостью Хюльдер не нашёлся, что сказать, но инициативу взял на себя Гвюдлюгер. «Что случилось?» «Сердечный приступ. Мы ничего не смогли сделать». Оба детектива растерянно молчали. Медсестра же, усмотрев в их молчании критику по адресу больницы, мгновенно выступила в защиту учреждения. Такое случается. В результате химиотерапии у него развилась сердечная недостаточность, а после сердечного приступа случилась инфекция, давшая серьезные осложнения. Ко всему прочему, у него был рак легких на продвинутой стадии. Вы ошибаетесь, если думаете, что случившееся – следствие недостаточного лечения. Ничего такого мы не думаем. С натянутой вежливостью ответил Хюльдер, проклиная себя в душе. Какое невезение. Черт, черт, черт. Почему они не проверили это ими раньше? Он был в сознании утром? И да, и нет. С тех пор, как его доставили сюда, он то терял сознание, то приходил в себя. Когда его привезли? В прошлую пятницу вечером. И с вечера пятницы он постоянно находился здесь и больницу не покидал. Медсестра улыбнулась. «Да, можете мне поверить. Он даже не мог подняться с постели, чтобы сходить в туалет. Мы говорим об очень больном человеке». «Вы уверены?» «Да, абсолютно уверена. Отсюда никто не может выйти так, чтобы мы об этом не знали». Она махнула рукой в сторону больших экранов, которые хюльдер заметил еще накануне. «Все пациенты подключены к мониторам, и показатели передаются сюда. Стоит только кому-то вынуть трубки и выйти из палаты, как мы это сразу замечаем». Хюльдер задумался. Как, черт возьми, Мёрдюр Йовнусон или его дочь могли быть связаны со Стеллой или Эйтелем, если такая связь действительно существовала? Ауста ухаживала за ним. Да, как и другие медсестры в отделении. Она не несла за него какой-то особой ответственности, если вы это имеете в виду. Хотя, учитывая обстоятельства, возможно, он был у нее на особом счету. Какие обстоятельства? Она спасла ему жизнь в пятницу вечером. Женщина удивленно посмотрела на детектива. «Я же рассказывала вам вчера, неужели не помните?» «Не помню». Он смутно помнил, как медсестра расхваливала Аусту, но подробности забылись. «А что случилось?» Ауста реанимировала его на автомобильной стоянке. Делала искусственное дыхание и массаж сердца. Не давала умереть. Потом кто-то услышал ее крики и вызвал помощь. Как часто бывает, он почувствовал себя плохо и доехал до больницы. Каким-то чудом не потерял сознание за рулем, но и повезло, что на парковке его увидела авуста. Пройдя она там чуть раньше или чуть позже, бедняга умер бы в одиночестве. Совершенно обычное дело. Люди, особенно мужчины, часто ведут себя неразумно при первых признаках сердечного приступа. Не любят звонить в скорую. А вдруг это будет ложный вызов? Как будто кому-то есть до этого какое-то дело. Они знали друг друга? Нет, не знали. А почему вы спрашиваете? Просто так... Но ведь они разговаривали. Разговаривали, но не больше, чем другие. Как я уже говорил, он по большей части был без сознания, и Ауста здесь не единственная медсестра. Я бы даже сказала, что с ним она общалась меньше, чем с остальными. Вот как? Почему же? Он постоянно благодарил ее за спасение, и ей это надоело. Когда приходил в себя, всегда спрашивал о ней. Он как будто забывал, что уже благодарил ее. «Это немножко раздражало, потому что, как я уже говорила, мы все здесь очень заняты, и нам просто некогда останавливаться и болтать с больными, особенно если они бесконечно твердят одно и то же». Женщина снова посмотрела на часы. «Тоже относится и к полиции. Если есть еще вопросы, обращайтесь к Аусти и разговаривайте за стенами больницы». Хюльдер и Гвидлигер посторонились, пропуская кровать-каталку с пациентом, серый цвет лица которого давал основания предполагать, что жить ему осталось недолго. «Так мы закончили?» – нетерпеливо спросила медсестра. «Я могу вернуться к своим обязанностям?» «Последний вопрос. Дочь к нему приходила? Или кто-то другой?» «Нет. Во всяком случае, я не помню. Но я не слежу за посетителями, и на дежурстве я не каждый день». Она посмотрела поочередно на обоих и, смягчившись, устало предложила. «Если хотите, проверю». Хюльдер поблагодарил ее и приготовился ждать, пока она поговорит с коллегами, но медсестра сказала, что сможет сделать это только на пересменке, когда все соберутся вместе, и посоветовала набраться терпения. Детектив дал ей свою карточку, после чего их бесцеремонно подтолкнули к выходу. У двери Хюльдер остановился и обернулся. Женщина стояла на том же месте и смотрела им вслед, по-видимому, желая убедиться, что полицейские наконец-то ушли. Увидев, что один из них возвращается, она сердито нахмурилась. Не знаете, его родственники где-то указаны? Кто-то, с кем нужно связаться в случае необходимости? Мы пытаемся установить номер телефона его дочери. Если посмотрите, обещаю, мы уйдем». Женщина раздраженно вздохнула, но сделала, как ее просили. Вернувшись, она дала им листок с номером брата Мердюра. Не совсем то, но лучше, чем ничего. Может быть, он подскажет, как связаться с неуловимой Ильев Хильдюр. Уж не уехала ли она за границу, не уведомив власти? Или, например, сменила имя? Не исключено также, что она могла вернуться недавно в Исландию по причинам не очень легального характера. Они втроем сидели в машине за полицейским участком. Эртла на водительском кресле, Хильдер рядом с ней, и Гвюдлюгер позади, подавшись вперед и положив локти на спинке их сидений. Говорить о Мёрдвере и Лёв Хильдер в офисе Эртла не захотела. Она так и не придумала правдоподобную причину, объясняющую группе свой интерес к этим людям, и решила, что встреча в машине не вызовет подозрений. Хюльдер с таким решением согласен не был, но держал рот на замке. Часы показывали пять вечера, но на город опустилась тьма, и когда Эртла включила в салоне света они оказались на виду, как товары в витрине. Стоит кому-то выйти покурить, и отдел пойдет чесать языками. Возможно, теперь уже о троих. Итак, он утверждал, что не знает ни Стеллу, ни Эйтеля, и что его брат тоже их не знал резюмировала Эртла, глядя на ветровое стекло и сжимая руль. Он твердо стоял на своем. Конечно, насчет брата он не может быть уверен на сто процентов, но при нем Мердюр ни разу не упоминал эти имена. Хюльдер уже жалел, что позвонил брату умершего. Администрация больницы не удосужилась известить его о смерти Мердюра, и детективу пришлось взять на себя эту неприятную обязанность. Братья были близки? По его словам, да. Но насколько могут быть близки братья, если живут в разных концах страны? Мердюр жил здесь, в Рекьявике, брат в Экюрере. Встречались они, по-видимому, редко, но раз в месяц говорили по телефону. Значит ли это, что они были близки? Во всяком случае, брат явно расстроился, услышав, что Мердюр умер. Сказал, что жизнь обошлась с ним сурово. У жены, когда дочь была еще маленькая диагностировали рассеянный склероз. Болезнь прогрессировала, и она умерла уже полностью беспомощной И он сказал, что разговаривать с дочерью смысла нет. Нет, не так. Он просто не хотел ее обсуждать. Упомянул только то, что в подростковом возрасте она пережила серьезный инцидент, в результате которого лишилась речи. Мертву заботился о ней дома, пока рак не стал брать верх. В конце концов, он признал поражение и поместил ее в групповой дом. В групповой дом. Учреждение для обслуживания людей со сложными медицинскими потребностями. Думал, что это наилучшее решение и что он еще успеет помочь ей адаптироваться к изменившейся обстановке. По словам брата, она переехала туда относительно недавно. Я узнал один интересный факт. Мёрдюр никогда не называл ее Лёйф Хильдюр. Всегда только Лёйф. Лёйф? Босс непонимающе нахмурилась, но через секунду до нее дошло. Лёйф. Лёйк. Бинго. Хильдюр дал бы ей пятюню, не будь ситуация смертельно серьезной. Возможно ли, что наш загадочный звонивший сказал «Лёйф», а не Лёйк?» Эртла ненадолго задумалась. «Может быть. Надо послушать еще раз, внимательнее. Но это возможно». «Вот и решение нашей проблемы, разве нет?» обрадовался Грюдлигер. «Теперь у нас есть повод заявить, что мы хотим проверить полученную конфиденциальную информацию. В важности для расследования телефонного звонка никто сомневаться не станет». Босс наградил его испепеляющим взглядом. «Отлично». «Может, ты и обратишься к начальству? Объясни, что никакую Лёек мы не нашли, и вообще никакую женщину, чье имя заканчивалось бы на Лёек, не нашли. Но зато откопали единственную в стране женщину, которую зовут Лёвхильдюр. Так случилось, что живет она в групповом доме и не может говорить, но наверняка имеет отношение к нашему делу». Возразить Гвидлюгеру было нечего. «Итак, что дальше?» Эртла случайно повернул руль и под колесами захрустел снег не лучше ли нанести визит в этот групповой дом. Брат знает, как называется заведение? Он сказал, что названия нет. Похоже, им больше не разрешают давать таким учреждениям какие-либо названия. Адрес он слышал, но не запомнил. Думаю, выяснить это не так уж трудно. Эртла убрала руки с руля и пригладила волосы. Проблема одна. Как объяснить наш интерес к этой женщине? Она взглянула на хюльдера потом повернулась к Бюдлигюру. «Есть идеи?» Детективы промолчали. Вот дерьмо. Если хочешь, спрошу у Фреи. У нее должен быть доступ к базе данных социальных служб. Если Лев Хильдер живет в групповом доме, она должна быть там зарегистрирована. С деталями знакомить не обязательно, просто попросим навести справки. Хильдер собрался с силами, готовясь к неизбежному взрыву в выгребной яме. Решение предлагалось блестящее и вопрос состоял только в том, сможет ли Эртла преодолеть свою антипатию. Тра снова уставилась на ветровое стекло. «Нет, пусть это сделает Гвюдлегюр». Снова обернулась. «Слышал?» Гвюдлегюр кивнул. Не услышать он не мог. Снова повернувшись к Фюльдеру, Эртла приказал ему оставаться в участке на случай, если понадобится помощь в допросе Артнера. Начать следующий раунд предполагалось сразу же, как только появится адвокат. Бедняге не повезло. Когда ему представили список, он ткнул пальцем наугад и попал в адвоката, уже готовящегося к отставке и, по слухам, страдающего забывчивостью. Доходило до того, что он забывал, какие обвинения выдвигаются против его клиента. Поскольку такой вариант как нельзя лучше устраивал полицию, указывать на промашку никто не стал. То есть ты хочешь, чтобы в групповой дом отправился только один из нас? Посмотрим, я там знать. Когда стало ясно, что тема исчерпана и дополнений уже не будет, Эртла выключила верхний свет. Все вышли. Захлопнулись дверцы, и пустой двор отозвался эхом.